Клава тридцатая Уилтон Мэйс сказал, что звонит с телефона автомата. Речь у него была сбивчивая, взволнованная, как будто он ежесекундно озирался. На следующий день у Лимана Гритта намечалась поездка с женой к врачу в Панаму-Сити. Он предлагал Лейсе встречу там же, у врача, в наименее подозрительном месте. Уилтон сообщил ей подробности и спросил, узнает ли она Гритта. Лейси ответила, что никогда его не видела, но его сможет узнать её босс, который ни за что не отпустит её туда одну. Уэлтон усомнился, что Гритту устроит такой вариант, но сказал, что это выяснится на месте, посоветовав не удивляться, если Гритт выскажет неудовольствие. Лейси и Майкл приехали на встречу на час раньше назначенного времени. Она остался в машине, а она вошла в здание, четыре этажа докторских и зубоврачебных кабинетов.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 Наилучший вариант для тайной сходки. Пациенты дюжинами входили в здание и покидали его. Без четверти 2 Майкл кивком указал на пару, вылезшую из машины неподалёку. "Вот и грит". Экс-констебль имел 6 футов росту, был худ, но с брюшком. Длинные тёмные волосы его жены были заплетены в косички. Она выглядела приземистой, гораздо ниже мужа. Запомнила? спросил Майкл. Лейси кивнула. Когда пара вошла в здание, она поспешила следом за ними. Майкл оставался сидеть и ждать в надежде, что всё пройдёт удачно. Он внимательно наблюдал за входящими в здание, вдруг среди них окажутся подозрительные. Внутри Лэйси ещё раз ознакомилась с указателем кабинетов, потратив на это несколько минут, и села в лифт.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 Леймон Гриф, вы выглядите гораздо лучше, чем в нашу прошлую встречу. Стараюсь. Спасибо, что спасли. Такая работа. Да Та ещё была картина скорблю о вашем друге. Спасибо. Гриф подошёл к окну и опёрся о подоконник. В коридоре было людно, пациенты разбегались по кабинетам, на пару окон никто не обращал внимания.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 Понятно, но и вы поймите, я не всё могу контролировать. Вот своему слову я хозяйка, если хотите положите на него. Грит достал из переднего кармана джинсов флешку. Здесь две видеозаписи. Первая передана полиции города Фоли, штата Лабама. Им повезло. Кто-то, не знаю кто, снял на видео угон пикапа. Вторая сделана через 4 часа после аварии у придорожной лавки Северный Стерлинга.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 Делайте своё дело, ловите мерзавцев. Моё имя звучать не должно. Обещаю, оно не прозвучит. Спасибо, мисс Штольц. Мы с вами никогда не встречались. Грид шагнул к двери. И вам спасибо, произнесла Лэйси ему вслед. Здоровье вашей жене. Она здорова. Обычный регулярный осмотр. Она боится врачей, вот я её и сопровождаю. Майкл Лоуэйси не догадались захватить с собой ноутбуп, иначе смогли бы посмотреть видео за столиком первого подвернувшегося кафе. В машине они на перебой фантазировали о том, что может оказаться на записи. "Почему ты его не спросила?" возмущался Майкл. "Потому что он спешил. Он отдал мне флешку, сказал всё, что хотел, и ушёл. На твоём месте я бы спросил. Если бы ты да кбы, хватит творчать."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 Зато перезвонил старый дружок Майклс с вопросом, в чём дело. Мчась по полосе обгона на федеральной автостраде номер 10, Майкл объяснил ему, что дело срочное, связано с гибелью от при подозрительных обстоятельствах государственного служащего. Эбат, так звали друга, ответил, что слышал о смерти Хьюго Хетчу. У нас есть основания считать, что это была не просто авария. Источник в индейском племени предоставил нам важный образец крови.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 Всего 5 лет назад на анализ уходило до 3 суток, и за это время подозреваемый успевал выйти под залог. Нет никакого расследования не ведётся, объяснял Майкл в телефон. Ещёсть произошло на территории племени, дело ведут сами табпоколы. Проблема частично в этом. Поэтому я и прошу об услуге абот и поскорее. Услышав ответ, Майкл сказал спасибо и разъединился пообещал попробовать. Он поговорит с комиссаром. Около 5 часов вечера Майкл и Лэйси причалились в криминалистическую лабораторию на окраине Талахасси. У дверей их уже ждал леббот вместе с доктором Джо Васкисом, директором лаборатории. Быстро представившись, они поспешили за директором в небольшую совещательную комнату. Там Лэйси выложила на стол прозрачный пакетик на молнии.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 поинтересовалась Лесси. Васкиs покосился на Яббота. Тот пожал плечами и ответил: "Полчаса". По пути на работу Майкл и Лесси взяли китайской еды в своём излюбленном ресторанчике рядом с Капитолием. КПДС оправдал их ожидания. После 6 там не осталось ни души. Забыв про ужин, они поспешили в кабинет Майкла, чтобы вставить в его компьютер флешку. После просмотра обеих видеозаписей они внимательно прошли двухстраничную памятку Гритта, разобрали её строчка за строчкой и ещё несколько раз просмотрели записи. Лесси было в полуобморочном состоянии, на мониторе красовалось орудие убийства, тот самый пикап, а может и сам убийца с расквашенным носом. Каждая видеозапись запечатлела двоих мужчин. Пара на второй была не той, что на первой.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 Радостно сообщила LBD. Кровь на клочке бумажного полотенца принадлежала 23-летнему Зику Форману, дважды осуждённому за торговлю наркотиками и освобождённому условно-досрочно. Данные его ДНК хранились в базе данных штата уже 5 лет со времени его первого ареста. LBD переслал по электронной почте три его фотографии: две любительские, одну тюремную.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 Эли почеку радостно откликнулся на приглашение Лейси и примчался, несмотря на поздний час и на то, что её голос звучал по телефону совсем не интимно. Она сообщила лишь о срочности дела, чем и ограничилась. Они просмотрели видеозаписи, изучили фотографии, прошли памятку грита и проболтали до полуночи, прикончив в процессе бутылку вина.